Глава 11. В управлении сегодня было тихо. Вроде время обеденное, а на этажах никого заметить не удалось. Но это я так отвлекалась от грустных мыслей. Виной этому Андрей, который разговаривал со мной предельно строго, даже обидно стало. Я-то для общего дела стараюсь, а он переживает, скажете вы, так вот отвечу так. Со мной справиться сложно, но это должен быть профессионал, знаток, профессор. А может быть, я академик? Таких смельчаков не было, поэтому о своей безопасности я не волновалась. А вот Андрей придавал ей огромное значение. "Да выдохните вы", потребовал Корнеев. "От вас искрит, мне даже тошно". И ещё ниже опустила голову и сложила перед собой документы. "Всё, я обиделась". Рядом раздался тяжёлый вздох, потом со скрипом по полу отодвинулся стул, и уже совсем скоро такие родные и надёжные руки меня крепко обнимали. Вот Почему ты меня никуда с собой не берёшь? тихо спросил Андрей. С Борисом прикольно, пожала плечами. Он меня поддерживает. Парень, что сидел напротив меня, закивал и поднял указательный палец перед своим носом, подтверждая, что дело говорю. Ладно, снова вздохнул Андрей. А Вадима почему с собой взяла? Это весь чистой воды, отозвался лекарь. Я этим двоим прошлую вылоску испортил. Вот меня и решили рано утром поднять. Тут я уже закивала. А что? Правду человек говорит? А меня, когда с собой возьмёшь, снова вопрос. Ты же работаешь за семерых, ужаснолось. Как тебя будить, если я потом буду переживать, что ты не выспался? Тут меня ещё тесьнье к тебе прижали и попросили. Настоятельно так. А ты буди и не бойся. Тут я, конечно, посмотрела на Бориса, который лично меня понял без всяких слов. Да-да, я буду будить, честное слово, но не факт, что добужусь. И вот тогда «Ты забыла, что у нас связь?» – уточнил на ухо Андрей, а я даже покраснела. «Вот-вот», – добавил Мак, явно развеселившись. Дальше работа пошла в привычном русле. Мы копались в бумажках, но из кабинета периодически выходил Борис, на котором числились следилки. Вот их он и собирал. Считывал и менял на новые, а с нами делились на ну, очень интересной информации. «Петрова!» – нахмурился друг. «Все слова только о тебе и про тебя». Даже не интересно. А о чём вещают? Даже вперёд подолась, наблюдай за тем, как одна из записей сгорает прямо в руках парня. Ну, замялся он. Там не очень приличные слова. Больше ник дования и возмущения, а ещё тут Борис и сам подался вперёд, заставив замереть и Вадима и Андрея. А ещё, добавила Гневик тихо и покосился на дверь. Они разрабатывают план, как от тебя избавиться. Да ты что? восхитилась. Ну, что за план? Тот Борис выдержал долгую паузу, прослушивая очередную запись, посмеялся в голос и передал: "Они будут искать смельчака, который начнёт за тобой ухаживать. Ну, так от некроманта не избавиться не могут, поэтому решили сменить тактику и перейти на хитрость. Вот это действительно было страшно". Так что я даже скривилась. "Может, ты им намекнёшь, что на меня лучше нападать? Я честно даже не буду поначалу отбиваться", замолилась. "Ничем не могу помочь". вздохнул Корнеев и покосился на Андрея. «Ты чего ворчишь? Сам же сказал, никто не должен знать». «И я об этом Зине говорил», — рыкнул мой оборотень. «Так будет сложно догадаться», — проворчал Вадим и стал давать ценные указания. «Зина, ни конфет, ни пирожных не ешь от этих людей». Тут парень замолчал, посмотрел на мою скривившуюся физиономию и покачал головой. «Но они же не знают, что ты любишь шашлыки и мясо слабой прожарки, так что терпи». Может, что и узнаешь от первых лиц. Было горько и обидно до слёз, так что Андрею пришлось ещё раз вздыхать и повторно идти ко мне, чтобы обнимать и успокаивать. Всё вечернее дежурство я страдала. Со мной страдал Андрей, так как наша связь крепла с каждым днём, и он, как никто другой, понимал мои огорчённые чувства. Нам дружно сочувствовали друзья и также тихо страдали, потому что сложно выдерживать ауру огорчённого некроманта. Ближе к ночи я вышла в коридор первого этажа, чтобы мои страдания не были напрасными. В голове я вспоминала все самые плохие события и неудачи, что успели у меня случиться за столько лет, и от этого огорчения было еще больше. Волна некромантской силы расходилась во все стороны, а люди не знали, что со мной делать. Я пока тоже. К двум часам ночи нашу команду досрочно сменили, чему были рады все, кто не успел уйти домой. К слову, к тому моменту я уже успокоилась, повеселела и повела ребят в уже знакомый бар. Это точно. Точно, бар, усомнился Андрей, когда мы остановили всё здание. Точно, точно, поддержал меня Вадим. Там внутри хорошо и готовит очень вкусно. Тут уж командир нашей 13-й команды спорить не стал и пошёл вслед за всеми. Дядя Женя привычно подошёл, чтобы встретить нас всех. Крепко-крепко меня обнял, покосился на Андрея и увёл его в сторону на серьёзный морской разговор. Я даже обеспокоилась, но позволила себя увести за дальний столик. Однако взгляды с разговаривающих мужчин не сводило. Лицо у них были серьёзными, строгими, а разговор выходил тяжёлым. Или мне так кажется, от волнения даже губу закусила. "Да успокойся ты", посоветовал Борис, пихая меня в бок. Тут исключительно забота, выдохнула я только тогда, когда Андрей вернулся за стол. Коротко меня поцеловал в щёку и расслабленно уселся на своё место. "Всё хорошо?" уточнила. "Лучше не бывает", подмигнул мне мужчина. "А бар действительно хороший". Совсем скоро мы сделали заказ и стали обсуждать вопросы по заинтересованные взгляды других посетителей. Ну да, мы тут новенькие и сильно заметные. На, мы всё внимание. Я же внимательно следила за контингентом, который тут водился. Ни одной интересной личности так и не обнаружила. Просто маги, не дотягивающие до среднячков. Простые работники, которые вынуждены скрывать свою силу, они общались исключительно на рабочие вопросы и не поднимали интересующие меня темы. Дядя Женя подошёл к нам тогда, когда на столе остался стоять чай. Благодарен за травы, пробасил он, обращаясь к Владимиру. Всегда рад помочь, отозвался лекарь, скромно улыбаясь. Слух пошёл о новой команде, пробормотал хозяин этого заведения, мол, стали убирать неугодных с насежённых мест. и ставить на их место опытных и неподкупных». Тот мужчина хитро улыбнулся и дал подсказку. «Верхушка будет негодовать». «Это из числа прибывших уже после того, как я уехала?» Дядя Женя только кивнул. «Странный тип, скажу я вам. Мягко с телю, да плохо спать. Проверим», — пообещал Андрей, снова на меня посматривая. «Что?» — возмутилась я. «Всего лишь интернет. Там ничего вразумительного найти не удалось, так что общие сведения...» С них и начнём. Общий план предстоящих работ мы расписывать в заведении не стали. Лишь расплатились и умчались в сторону дома, где уже скучал Пашка и искал себе пёты угол. Сегодня кто-нибудь был? уточнил Андрей. Ни души, заверил нас мальчишка и почему-то сел ближе ко мне. Тогда продолжай следить, пробормотал наш начальник. Мы бы хули уже хорошо залезли и нервы стали трепать. Так что нас уже начали тихо проверять. Но скоро начнут действовать открыто. План, который мы разработали, был прост, как всегда. Между собой разделили тех людей, которые прибыли в город после моего триумфального отъезда из тех мест. Директор бассейна, он же бизнесмен, выбыл еще в лесу. Так что данная личность не в счет. Андрей взял себе верхушку и разделил её с Вадимом. Нам с Борисом достались те, на чьи деньги спонсировались многие мероприятия в городе. Борис уже сейчас знакомился с верхушкой, которая работала в университете и рассматривала фотографии с экрана планшета. И я же буду изучать бизнес другого бизнесмена, который владел несколькими автосервисами, большим магазином автозапчастей, ну и к его скромности скажу, что у него был свой автосалон, хороший такой. Добротный Пашка был прикреплён ко мне, как помогающее звено. Ну и он же будет собирать всю информацию и читать последние сплетни, пока нас не будет дома. Парень был рад. Вон как глаза загорелись в предвкушении. Ну а пока что спать. Завтра день будет тяжёлым, но от этого не менее интересным. Нас вызвали на работу к 10. Поморщился Андрей. Отдыхаем и набираемся сил. К слову, силы совсем скоро прибудут. Вадим нам такой чай заварил, просто, хмм, как вкусно и полезно. К сожалению, утро началось беспощадно рано. К счастью, скоро на работу. Предвкушение азарт всё смешалось в моей крови и требовало как можно скорее найти выход. Паша тихо пообещал, что первую информацию по Захарову Виктору Сергеевичу пришлёт мне через пару часов. Вообще мне даже показалось, что кто-то не спал ночью. А работал, почувствовал наконец свою нужность. В отделе сегодня было людно и очень интересно. Как только мы заняли свой кабинет, как к нам с долгожданным визитом зашла команда под номером 3 в полном составе. Да живё они иначе. Первым всплыл Руслан. Он же знак и тот, кто может своим голосом и взглядом загипнотизировать исключительно ради эксперимента, а не прикола ради. Стала внимательно смотреть в глаза молодому мужчине. который почему-то начал дёргаться и отвлекаться от чего-то важного. А, да, у нас же знакомство. За ним в кабинет вошла хмурая, потянутая женщина с длинными чёрными волосами, которые спадали на спину и плечи. Ведьма смотрела на наш кабинет и подошла к окну, почему-то ближе, как невику, который на даму посмотрел скорее снисходительно, чем заинтересованно. Ну и последним вошёл Платон. Это тот, кто под водой живёт. Как на суше. Рыба одним словом. Худой как щепка, с тонкими некрасивыми пальцами, синеватой кожей и белыми волосами, которые висели сосульками вдоль острых скул. Ведьма на его фоне цвела. Он какие ещё щёчки имелись? Да и фигура была что надо. И вам доброго дня, усмехнулся Андрей, поднимаясь со своего места. По рабочему вопросу или просто так? Платов смерил моего мужчину сканирующим взглядом и произнёс: "Знакомиться. И криво так усмехнулся. «Все-таки в одном отделе работать будем». «Недолго», – парировал в ответ Андрей. «Кто знает. Может, и вас совсем скоро в другое место переведут». Третья команда обменялась между собой взглядами, но ничего комментировать не стала. Зато слово взял Руслан. Нак еще раз косо посмотрел на меня. Глаза его чуть заметно блеснули, и я моргнула. Нак моргнул. Что должно было произойти дальше, я так и не узнала, потому что мужчина отвернулся. Приглашаем вас на вечер, проговорил он, откашлевшись. Шашлык, музыка, хорошая компания, хоть с людьми и вас познакомлю. Андрей за эту идею зацепился. Я буквально по нашей связи почувствовала, как в нём загорается азарт хищника, который сейчас внимательно изучает свою добычу. Даже головой тряхнула, не желая становиться подобным зверем. Своего-то Андрей у держит, а я вот и броситься могу. Нак снова на меня покосился и отвернулся. Почему бы и нет? Приспокойно пожал плечами наш командир. Только как выбраться, график у нас поочерёдный, придумаем что-нибудь. Пожал плечами Нак и махнув нам на прощание рукой, первым пошёл к выходу. После него вышел и Платон, за которым следил наш Гневик. Ну и последний кабинет покинула ведьма. Хорошо, этаж очистили, произнесла она тихо. Хоть дышать стало нормально, а вот её слова нас и задели. То есть, не она всё это ставила. Мы резко повернулись к Андрею, который прищурил глаза и наблюдал за женщиной, которая совсем скоро вышла. Вот дела. Почесал нос Борис и чихнул, поджигая какой-то листок, что лежал прямо перед ним. То есть есть кто-то ещё, возможно, пробормотал Андрей. И я за ней послежу. Неожиданно выдал Вадим. Это ведьма лесная. От неё пахнет шишками и земляникой полем. Он даже мечтательно глаза прикрыл. А я поняла, что друга мы теряем. Рабочий день подходил к своему концу, и больше никаких казусов не случилось. Я тихо переписывалась с родителями, рассказывала о своих впечатлениях, а они говорили о том, что моя машинка вот-вот приедет. Ох, обязательно покажу её парням. Вот они удивятся. Вызов раздалось по всему этажу. И я медленно стала подниматься из-за стола. «Петрова, остаешься!» Грозный взгляд начальника тринадцатой команды был направлен на меня. Снисходительно посмотрела на Андрея, который быстрым движением сгреб документа со стола в ящик, накинул на плечи куртку и выскользнул в коридор. За ним следом с каменными лицами бежали Вадим и Борис, который как-то грустно на меня посмотрел, но молчал. «Ой, ничему их жизнь не учит! Проходили уже такое, знаем!» Машина у входа. Пришло сообщение от родителей, и я расплылась с счастливой улыбки и забралась на подоконник, предварительно открыв окно. Второй этаж это высоко, но не для мага. Образовало под собой темно-серый туман, в который и спрыгнула, чтобы оказаться на короткое время в невесомости и плавно опуститься на землю. Мою яркую оранжевую машинку видно было сразу же. Её начищенные бока блестели даже в такую пасмурную погоду. От предвкушения руки зудели, но я запретила себе визжать от восторга. Зато быстро подошла к автомобилю. Почти сразу же на капоте появились ключи, которыми сняла сигнализацию и забралась в довольно-таки просторный салон. Завела мотор и подождала, когда же парни появятся. А вот и они. На стандартных машинах уже мчат вперёд из-за открытых ворот. Настроиться на их радиоволну выходит быстро, так что я уже знаю, что в центре города на заводе произошёл пожар, ликвидировать который не удаётся. Есть подозрение, что вызван он кем-то из легко воспламеняемых магов, но Борис это уладит, тут без вариантов. — Ну а пока все будут заняты, я смогу очень быстро и качественно осмотреть территорию. Улыбка сама собой расплылась по лицу. И я вдавила педаль газа в пол, уже точно зная, что приеду на место происшествия раньше некоторых.